Глава третья. Талик. Алария. 399 год. Круга скал. Девятый день весенних молний. Секунданты убитых подавленно молчали. И было в этом молчании нечто странное. Конечно, жить хочется всем. Но подчиниться Алве, того же Мевина, заставил не только и не столько страх. К воротам пошли кружным путем. Хоть тут повезло. Ноха потихоньку просыпалась, урчали голуби, вокруг архива сновали ликторы, у входа в единственный действующий храм деловито рассаживались нищие, готовясь к началу утренней службы. Откуда-то вылез кот, точная копия того, что наблюдал за дуэлью, но с белым пятном на горле. «Это другой», — чужим голосом произнес Мевин. «В Нохе много кошек», — согласился Рокслей, — и все вновь замолчали. «Разрубленный змей». Почему они идут на этот дурацкий завтрак? Что накатило на Штанцлера, когда он приглашал к себе участников дуэли? Что накатило на них всех? Из восьми секундантов только Корлеона, Рокслей и Трестрама можно назвать, нет, не друзьями покойных и даже неприятелями, а сторонниками Штанцлера. Мевин и Сетцгонд ладят со всеми, от кого бы кто ни происходил, а Норди, Кэйре и Дорови в столице новички и не успели примкнуть ни к одной стае. Неужели люди чести так напуганы, что Ориго с Келианом пришлось искать секундантов среди чужаков? Утреннее напряжение спало, и Марселю захотелось поговорить. Но Манрик был слишком доволен происшедшим. Рок о чем-то думал, а лезть к секундантам погибших было неудобно. Виконт молчал, хотя язык у него чесался отчаянно. Показались ворота, за которыми ждали слуги с лошадьми. Корлеон направился к невысокому человеку Валом, державшему роскошного линарца. Коня Валме узнал. На нем ездил Ги ориго На колокольне отзвонили восемь. Полчаса, как новым графом ориго стал Жермон, паршивая овца в благородном семействе, лишенная наследства, выставленная родичами в торку и ставшая там генералом и бароном. Любопытно. Положит ли сегодняшний дуэль конец связи Алвы с королевой? Или милая Экатари поплачет, мужественно сожмёт зубки и раздвинет ножки? Виконт вскочил в седло, и тут же рядом возник Мевин, на лице которого не было обычной улыбки. «Мерзкая история». Виконт поправил шляпу, и утро — мерзкое. Марсель в ответ неопределённо пожал плечами. «А самое мерзкое?» — яган понизил голос что мы все видели и ни кошки не поняли. — Ты о чем? — быстро переспросил Волме. — Мне сперва тоже показалось, что дело нечисто, но ворон все-таки появился. В том-то и дело, что на нашей стране его не ждали. Нет, Марсель, я ничего не знаю, но готов поклясться, что Иоран драться не собирался. Ты же помнишь, какой он трус? То есть был. Марсель помнил. Русость Унара и Арама в свое время служила предметом неиссякаемых шуток. Помнишь? Только не говори твоим друзьям. Манрик волмону не друг, а Рока – это Рока. Все а равно не говори. Но и Арам с утра рычал леопардом, а увидев Рока, превратился в зайца. Говорю тебе, что-то затевалось, и мне это не нравится. «Приятно, что хоть кто-то сегодня может говорить». Джеймс Рокслей ловко осадил каракового линарца. «Эх, не ездить бы нам к канцельеру». «Так отправляйтесь домой», — предложил Валме. «Нет», — покачал головой Рокслей. «Во-первых, все едут. Во-вторых, мы почти на месте. А в-третьих, мне кажется, это еще не конец». «Разрубленный змей. И вам тоже?» «И мне, и Сетсу здорови. Карлеон молчит». Но такой уж он сегодня молчаливый. Во что нас, собственно говоря, втравили? Штанцлер помирился с Дараком, и они сговорились уменьшить поголовье людей чести? — При помощи ворона, — хмыкнул Мевин, — надежный способ. — Особенно с учетом условий дуэли, — вмешался Марсель, — а выбирал их отнюдь не Рока. — Вы правы, Волме, — задумчиво произнес Рокслей. Алва заранее соглашался на любые условия, так что они сами выбрали свою смерть. Разговор увял, каждый думал о своем. Марсель вспомнил валявшегося в луже крови Келиана. Мариана обрадуется, он тоже обрадовался бы, если бы не видел, как прикончили ги Ориго. Кавалькада растянулась вдоль длинной стены, примыкающей к особняку штанцлеров. Что сделает консильер, когда узнает об исходе дуэли? и увидит ворона. Что сделает ворон? Первый маршал ехал между Корлеоном и Манриком. Это вышло случайно. Или он не хотел, чтобы Корлеон, самый старший из секундантов, успел с кем-то переговорить? Леворуки и все его кошки. Что за чушь лезет в голову? Что за мерзкая чушь? Дуэль — это дуэль. Кто-то кого-то оскорбляет. Кто-то пытается смыть оскорбление кровью. Иногда это получается. Иногда нет. При виде гостей лицо канцельера посерело, но он сдержался. «Проходите, господа. Я вижу, Рокко Алва очередной раз доказал, что он первая шпага этой страны». «Пришлось», — рок держался подчеркнуто любезно, «поскольку вчера и вы, и ныне оставшиеся в нохе господа, придерживались другого мнения». — Лично я никогда не сомневался в ваших талантах, — бесцветным голосом возразил Штанцлер, но надеялся, что к утру обе стороны остынут, и поединок не состоится. — Во вторую надежду я готов поверить, — кивнул Алва. — Но не в первую. Тем не менее вы обещали завтрак. — Стол сервирован. Если утренние подвиги не лишили вас аппетита, я прикажу подавать. Как бы ни владел собой штанцлер, он выглядел человеком, на которого только что обрушилась скала. «Я не голоден», — быстро произнес Корлеон. Не голодны были и остальные. Марселю тоже о еде думать не хотелось, другое дело выпить. Выпить было просто необходимо, чтобы забыть жалкие вопли и арама, обреченное спокойствие гирки урпритхен ургабенхафта, имя которого Виконт наконец-то запомнил, дикие глаза алвы, требующего пистолет. Хорошо, хоть и больше не напоминал вырвавшегося из заката демона. Марсель возблагодарил Леворукова, что каналиец вновь надел маску, упавшую с него во время поединка. Человек не может так ненавидеть, а если может, то он уже не человек. «Думаю, любезный хозяин нас поймет, если мы откажемся от завтрака», — сказал Манрик. «Но бокал другой вина никого не оскорбит и никому не повредит». «Хорошо», — коротко произнес канцельер, и Волме вновь стало его жаль. Комната, в которую их провели, была мрачноватой и старомодной, как и все в этом доме, включая хозяина. Гости чинно расселись вокруг сервированного тяжелым серебром стола. Манрик, хозяин и Корлеон обменялись несколькими ничего не значащими фразами. Распахнулась дверь, слуги в зеленом и сером принесли вино. «Любезный» нарушил молчание Алва. Перелейте в кувшины с широким горлышком и уходите. Хорошие вина должны немного постоять открытыми. Когда придет время, я сам разолью. Вновь повисла звенящая тишина, словно в пещере, свод которой готов обрушиться. Сударь, подал голос Ракслей. Раз у нас есть время, не будете ли вы столь любезны рассказать о вине, которое мы будем пить? я давно хочу узнать секрет слез и крови тема довольно обширная заметил алва начнем с того что слезы и кровь это название вина, а не сортов винограда виноград одного сорта в южный дриксон породит одно вино в кагете второе в кан третье почему внес свои лепту в разговор мевин причем тут вино им нет до вина никакого дела Что-то должно произойти, это понимают все, и все делают хорошую мину при плохой игре. Дело в том, Алва говорил ровно и монотонно, словно читал над покойником книгу ожидания, что виноград не выносит избытка воды, ему нужны холмы или невысокие горы, почвы лучше всего песчаные или краснозем. Красному требуется солнце и побольше, и собирать его нужно быстро, а то ягоды станут слишком пьяными. Белому наоборот нужен климат похолоднее, как в Дриксон. Вспомнил кавалер Дорови. Да, в южной Дриксон и Гунау очень холодно и наступает рано, поэтому белые вина там терпимы, а тамошние красные могут пить лишь северяне. Кроме разве что, а э, ближайший земной аналог Пино. В Кагете солнце хватает, а часть долин Рцука и Матры прикрыта горами, поэтому там и красные кроме Росин. Ближайший земной аналог — Мерло. Весьма недурны и белые в самый раз. Но ведь не все каналийские — это кровь и слезы. Попытался поддержать беседу карлеон Вот уж кому точно не мешает выпить. Бел как мел. Роксли сидит прямо, словно проглотил копье. Трестрам рассматривает руки. Сецгонт — стоящий перед ним кубок. Интересно, как выглядит он сам? Кровь и слезы — это вино с виноградника в Гастильской долине, и только оттуда, объяснил герцог. И тут волна осенила. Ворон говорит для Штанслера и только для Штанслера. Это еще одна дуэль, пятая. Гостилья — это ведь на юге снова в лес Дорови, похоже, изрядно преуспевавший в земле описании. Вы правы, кавалер, согласился Рокко. Это длинная долина на самом юге Канало, одной стороны почти выходящая к морю. «Почти, но не совсем. Морской воздух хорошему винограду вредит. С другой стороны, Гастилья ограничена довольно-таки высокими горами. В Кампараисис растет белый виноград, в Гориньенте — красный, и все счастливы. Герцог внезапно произнес Мевин. У вас перчатка в крови». «Действительно». Алва Россей наглянул на свои руки. Я понимаю отравителей, яд, по крайней мере, не портит одежду. Видимо, поэтому прижимистые люди предпочитают пользоваться им. Да уж, широко. Валме выдавила себя улыбку. Обвинять вас в скупости тоже. — Что в милосердии? — подсказал Ворон, срывая испачканную перчатку и швыряя под стол. — Алва, что я вижу? — в голосе Манрика звучало неподдельное удивление. — Вы стали носить рубины? Это не рубины. Герцог коснулся тревожного золотого кольца. Ворон и золото? Это шпинель. А заодно и память об одном хм, душеспасительном разговоре. Ночном. И кто же та красавица, что заставила вас изменить своему правилу? Роксли пытался вести себя так, словно они и впрямь собрались поболтать за бокалом вина. Помнится, вы говорили, что не позволяете любовницам делать вам подарки. А кто сказал, что это была любовница? Сапфировые глаза были безмятежны, как комод. Кольцо мне мог оставить, ну, допустим, законный владелец. А, попробовал догадаться Рокслей. Так вы привезли его из Кагеты? О, этот перстень повидал многое и многих. Рока задумчиво покачал головой. Как из рода Эпине, так и не совсем. Как вы думаете, Штанцлер? сколько ему может быть лет я не знаток драгоценностей консьльер не отрывал взгляда от красных камней кольцо старше династии аларов и это все что я могу сказать тогда вернемся к вину раздельно произнес рок тем более что скоро его можно будет разливать господа все вы люди со вкусом и сможете оценить это чудо Начну со слез, хотя в жизни кровь обычно проливается первой. А что прольется здесь? Живо поинтересовался Дорови. Кавалер недавно прибыл из восточной Эпине и бурно осваивал столичную жизнь. К тому же у него никого не убили. «Здесь прольется именно то, о чем я говорю», — заверил Алва. «Итак, девичья слеза. Это очень сухое вино из гостильской лечузовьянка». Ближайший земной аналог — совиньон Блан. У него чёткий, чистый, едва ли не хрустящий вкус. Вдовья, которую так любит мой друг Лыгдеми. Золотая Лустигона, Ближайший земной аналог — Шардоне. У неё очень взрослый, богатый букет, иногда с перебором сложности. На мой вкус, из слёз лучше дурная. Вот её делают из винограда, что и впрямь разводят только в Канало. Костромон. Ближайший земной аналог Вердело не просто капризен, он совершенно непредсказуем. Винный мастер и тот не знает, что именно у него получится, пока не получится. У лозы год от года меняются вкусы, при этом он остается легким, четким, фруктовым, очень бодрящим. Рока поднялся, подошел к кувшинам, выстроившимся на узком столе черного дерева, несколько раз взмахнул ладонью над первым и шестым, втянув воздух хищно вырезанными ноздрями. — Еще немного и можно наливать, а я как раз покончу с кровью. — Глядя на вас, — заметил Трестрам, — никогда не скажешь, что вы маршал, а не винодел. — Благодарю, — поклонился Рока. — Но в сравнении с подлинными мастерами я не больше, чем покойный Ориго в сравнении со мной. Итак, черная кровь, смесь савьер лечуза ближайший земной аналог каберне и паризы. Ближайший земной аналог — сера, ширас Правильную смесь такого рода можно пить вообще без закусок, что я обычно и делаю, в крайнем случае с сыром. У нее очень богатый, но и очень жесткий букет. Сколько можно говорить о вине даже о лучшем в мире? Марсель, как и большинство дворян, разбирался в винах, оружии и лошадях, правда, подлинных знатоков и того, и другого, и третьего, были единицы. Алва, несомненно, к таковым принадлежал, но в вине говорят иначе, по крайней мере, в собравшейся выпить компании. В таких компаниях смеются, шутят, перебивают друг друга, выставляя себя ценителями, а тут первый маршал Талига ровным монотонным голосом излагает вещи, интересные разве что франимским виноторговцам, а одиннадцать человек слушают с трудом выдавливая из себя вопросы, ответы на которые им по большей части известны. Ни одной улыбки. Ни одного смешка. Разрубленный змей. Что же сейчас будет? Темная кровь. Это старый, очень хорошо выдержанный Савьер-Личуза. Такое вино хранится десятилетиями. У него пурпурно-рубиновый цвет, почти такой. Рока поднял руку с кольцом. Тревожно мигнули камни. Темная кровь имеет привкус черной смородины, сливы, вишни, ванили и, скорее всего, кедра или аниса. Прошу прощения, господа, я забыл сказать. Чем старше лоза, тем богаче букет, но тем меньше на ней ягод. Уважающий себя винодел не станет делать вино из лозы младше десяти лет, и все бы хорошо. Но прожив полвека, виноград становится капризным. Когда вино зреет, от него можно ждать любых неожиданностей. «Как от вас?» — уточнил Мевин. «Да, я от очень старой лозы, и ничего с этим не поделать. А сейчас мы будем пить проклятую кровь». Это Савьер Рассин, ближайший земной аналог Каберне Мерло. Семидесятисемилетней лозы. Чтобы ее оценить, отнюдь не нужно быть знатоком. И это при том, что плохого вина в Каналоа просто нет. Рока поднял и наклонил кувшин. Темная блестящая струя полилась в украшенный гербами кубок. Рока протянул его канцельеру. «Господин штанцлер, это вино и вы стоите друг друга. Многолетняя выдержка, аромат тайны, вековые традиции. Вы должны оценить». Канцельер Талига молчал, зачарованно глядя на первого маршала. «Не хочет пить?» Не может принять кубок из рук убийцы друзей? Но кто мешал отказаться от подарка еще вчера? Пейте, сударь. Какой странный урок и голос. Уверяю вас, вы никогда не пробовали такого вина. В нем все. Легкий привкус лесных ягод, пыльца, солнце. В общем, само лето в бутылке. А как долго сохраняется вкусе? «Простите, Рока. Штанцлер покачал головой. «Я неважно себя чувствую, годы, да и новость, которую вы принесли!» Пустое. Рока вновь улыбался той же улыбкой, что в нохе. «Бокал хорошего вина никому еще не повредил. Вам ли это не знать? Пейте!» «Здоровье его величества!» Штанцлер принял кубок, но, видимо, ворон... Выпустил его из рук прежде, чем сжались пальцы канцельера. Семейная реликвия покатилась по столу, вино вылилось, лужица достигла края стола. Темно-красная струйка равнодушно потекла вниз, на серый ковер. «Вы неосторожны». Алва поднял кубок и вновь его наполнил. «Держите. Крепче. А теперь...» «Здоровье его величества Фердинанда!» Штанцлер очень медленно сжал украшенную литыми фигурками ножку. Теперь он стоял спиной к столу, держа в руке кубок, но все еще не пил. Консильеру и впрямь было нехорошо, губы побелели, на лбу выступила испарина. Сердце? Очень может быть. Я счастлив служить моему королю. Глаза Августа Штанцлера стали жесткими. Но я не мальчик. «И не потерплю, чтобы меня...» Рока спокойно вынула за пояса пистолет. Синие глаза смотрели остро и холодно. Мелькнувшей утром безумной ненависти в них не было. Скорее, усталость. «Вы не готовы пить за короля?» Рука маршала начала медленно подниматься. «Но, может быть, вы согласитесь выпить... за королеву?» «За дом раканов?» За упокой души Гмонта Огдэлы и Марисы и Пинес с сыновьями. Не желаете помянуть юного Придда, чуть менее юного Фаншот Ремейна и отнюдь не юного от Гемара Кагетского в купе с ворастицами, кагетами, беристцами и гигантской выдрой, к тому же кормящей матерью. Алва! выкрикнул вскочивший Манрик. Что с вами, сядьте, Леонард. Я пытаюсь найти для консилера подходящий тост. «Как насчет четверых, что нынче стучатся в рассветные сады? Не хотите пить за упокой? Выпейте за здоровье Ричарда Огдала. Август Штанцлер, то есть Эр Август. Или за Толигою Великую и Свободную. Считаю до четырех. Раз...» Кто-то, кажется, сетцгонд двинул рукой. Алва выхватил второй пистолет и, не глядя, нацелил в сторону шевельнувшегося. Пролетела муха. Мерно капало на пол разлитое вино. Два. Иорам Ориго не хотел драться. Он бежал, а его подстрелили, как зайца. И никто ничего не сказал. Три. Штанцлер залпом осушил кубок и бросил на ковер. И тут первый маршал Талиго, герцог Алва, засмеялся.